Глава тридцатая. Развод. Сегодня встреча у адвоката по поводу развода. Две недели ушло на подготовку, хотя что там подготавливать? Делить нам нечего. Детей нет, а материальное. Дом он купил до брака, но жили мы вместе. Технически в то время я была его сиделкой, и он смог бы доказать в суде, если бы возникла такая необходимость. Да, скорее всего, Валакита связана с домом. Моя голова полна парадоксов. Он спал с ней, будучи моим мужем, и поэтому я должна в нем разочароваться. Я разочаровалась, но менее нужным он от этого не стал. Эта необходимость, нужда в его руках, близости, в биении его сердца под моим ухом, она с каждым днем становится острее, а вовсе не умирает, как должно было быть. Я засыпаю и просыпаюсь чувством, что во мне произошел мой персональный апокалипсис. Я не удаляю свой аккаунт в Инстаграм. Я просто сношу приложение вместе со всем содержимым. А заодно и YouTube. Музыку можно слушать и в других приложениях. А в жизни найдутся развлечения поинтереснее, чем чтение комментариев. Я смотрю на свое лицо в зеркале. Что с ним не так? Может, губы слишком большие? Скулы не той формы? Разрез глаз? Ну что не так? Как она там говорила о нем? Стонет, как девушка. Быстро кончает. Он никогда не стонал во время секса со мной. Никогда не торопился. Не говорил, что я слишком красива. Через минуту по стеклу размазана помада. Женщину в элегантном бежевом пальто и дорогих туфлях задевает, очевидно, опаздывающий, а потом бегущий азиат в маленьком строгом костюме. Он нечаянно толкает ее под локоть и стакан с кофе, зажатый в ее руке, отлетает в сторону и шлепается мне под ноги. Стоя на тротуаре, в фейерверке недавно заваренного капучино, я думаю о том, что ожоги будут не сильными. Но как же не кстати, сейчас будут заляпанные ноги. Женщина почти кричит извинения. Ее голубые аккуратные глаза полны искренних сожалений, пока рука роется в сумке в поисках салфеток. Она протягивает мне всю пачку. Спасибо, у меня есть свои. Мой голос мне кажется мертвым. Салфеток у меня нет. Я стараюсь не концентрироваться на нарастающем шуме в ушах, пока снимаю и выбрасываю колготки в до смешного дорого отделанном туалете, пока оттираю кофе с туфлей. Но в голове как-то тяжело, туманно и вязко. Массирую шею, глядя на свое отражение в зеркале над гранитной столешницей. Все будет хорошо, говорю, глядя в собственные глаза. «Когда-нибудь точно будет». «Как ни странно, в зале переговоров, или как он там называется, никого, кроме мужчины, в костюме нет». «Ле Харпер?» Спрашивает он с улыбкой и поднимается. «Да, а вы?» «Леон Сапольский. «Ага, значит, это мой адвокат». «Леон — это почти Лео. Я выбрала его из-за имени». «А где мой бывший супруг и его адвокат?» Спрашиваю. Встреча подтверждена, ваш муж связался с моим секретарем и предупредил, что его рейс из Калифорнии задержался, поэтому он немного опоздает. Из Калифорнии. Если у меня нет никаких претензий на имущество, зачем нам его ждать? Вообще, зачем нам встречаться? А вдруг передумаете? Не передумаю. И по выражению моего лица он видит, что не передумаю. Я понимаю. Кивает. Но отдать все имущество супругу на пике эмоций – не лучшее решение. Я призываю вас взять время и подумать. Вы подготовили бумаги, как я просила? Да. Давайте подпишу. Решение ваше, конечно. Но я настаиваю на том, чтобы вы подождали. Мне нечего ждать. И мне не зачем имущество. У меня серьезные проблемы со здоровьем, и мне некого указывать в завещании. Разве что как раз бывшего мужа. У нас не было семейного банковского счета, Каждый пользовался своим. Уверена, что на мои счета он претендовать не будет. А вдруг? Совершенно точно не будет. Это другого плана человек. Он быстрее сам отдаст. Мой адвокат качает головой. Иногда нам кажется, что мы знаем людей, а на самом деле нет. И любой человек может измениться. А в разводах обида безжалостно срывает человеческие лица. Мужчины особенно тяжело переносят, когда от них уходят. Я знаю, и я не ухожу. Он смотрит на меня с непониманием. Я отпускаю. У адвоката стекает лицо. лужится и понимание на дорогой лак столешницы. Если бы все браки были такими прочными, как дуб, из которого сделан этот явно старинный адвокатский стол. А чувства? Они бывают прочными. Гораздо чаще, чем нам кажется. В моей жизни таких мужчин было целых три. Жаль только, любили не меня. Леон только теперь вынимает подготовленные документы из кейса. Видно, до последнего не верил, что подпишу. Вот, говорит. На какой странице? Уточняю. На каждой. И оставлю свою подпись. На каждой странице. Боль, которую испытываю при этом... Сложно описать. Она не острая и не нудная. Она фундаментальная и грустная, как умирающая надежда. Самая последняя. Ну, вот и все. Объявляю. Кладу ручку на стол и прячу ладони под столешницу. Чтобы Леон не увидел, как сильно они дрожат. Я сама с собой договорилась, что если сейчас не уроню ни одной слезы, то позволю себе дома рыдать весь вечер. А если голос не дрогнет, то и всю ночь. Не дрогну, ни разу. Я поднимаюсь, вешаю сумку через плечо, подхватываю свой кейс с бухгалтерией и ноутбуком. «Спасибо большое за помощь. Мои реквизиты для счета у вас есть. Я оплачу сразу по получении. Леон кивает, потом вдруг сообщает. «Я не буду высылать вам счет». «Почему?» «Это дело почти не отняло у меня времени. А вам ваши деньги еще понадобятся». Вот только не нужно меня жалеть. Едва я открываю рот, чтобы выплеснуть на этого человека свое негодование, как он говорит. У меня сестра умерла в прошлом году. Двадцать один год. Генетическое заболевание с детства. В пятнадцать ей удалили кишечник. В девятнадцать у нее отказали почти все органы. И последние два года она жила со штативом, который удерживал пакеты с питанием. Двенадцать часов в сутки в ее сердце поступал раствор. Восемь часов для сна и шесть для жизни. Он поднимает на меня глаза. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь с этим справиться. И мне становится понятно. Это не жалость, это что-то другое. Хорошо, говорю, спасибо вам большое. Удачи, желает мне Леон. Я сгребаю со спинки стула свое пальто и только успеваю выйти в холл, как вижу его. Он идет очень быстрым шагом по коридору, практически бежит. На его плече дорожная сумка, а глазами он уже нашел меня. Если бы этот зрительный контакт не был таким неожиданным, я бы отвернулась. Зачем мне на него смотреть? Но однажды застряв, в его глазах вырваться уже не так легко. А карамель бывает не только сладкой. Еще она может быть горькой сгоревший Самое неимоверное и с трудом подлежащее объяснению. Мне больно не за себя. Мне больно за него. Чувство вины в его горько-сладкой карамели неизмеримо. Оно искололо его шипами, и изранило. А он бы и рад выбраться, но не может найти выход. «Я не могу тебе помочь», говорю ему мысленно. «В этом не жди от меня помощи». И отворачиваюсь. Мои шаги тоже быстрые. Лея, он фактически перегораживает мне путь к лифту. У меня для вас отличные новости. Моя клиентка уже все подписала. У нее нет никаких претензий на имущество, поэтому ваше дело не пойдет в суд. Объявляет ему мой адвокат. И Лео отступает. Уже в спину я слышу его вопрос. Мы можем поговорить. И вот если бы только его голос был злым или просто уверенным... Я бы, может, и допустила такую возможность поговорить. Хотя объективно о чем. Но голос моего уже бывшего мужа не был смелым. Он был виноватым, сокрушающимся и слишком тихим. Поэтому я отрицательно качаю головой и еще сильнее ускоряю свои шаги. Лео бросается следом. Ну, как бросается? Старается быть настолько быстрым, насколько это для него возможно. Но главное ведь ходит сам. Ходит же. И пытается подойти ко мне. «Не приближайся», — предупреждаю его. И он слушается, останавливается. Его руки опущены, и глаза снова смотрят в мои пронзительно. Мне тяжело выдержать этот взгляд, что бы он ни означал. Все уже сказано. Все справедливо решено. Все совсем согласны, подписи поставлены. Что еще? Что еще я вспоминаю только дома, — и готова вырвать волосы на своей голове. Кольцо. Я не вернула ему кольцо. Не думаю, что он собирался его требовать. Это крайне сомнительно, но вернуть все же нужно было. Обязательно нужно было вернуть. И я не придумываю ничего лучше, чем отправить его по почте.